Управление прибылью. Основная задача каждого коммерческого бизнеса – получение прибыли. И чем больше, тем лучше. Поэтому все, что мы делали до этого раздела и все, что будем делать после, направлено на увеличение прибыли. Стратегии выхода на рынок. Каждая компания планирует завоевывать рынок по-своему. Есть две модели завоевания. Первое. Классическая модель. Прибыльная. Компания выходит на рынок и старается заработать как можно больше денег и прибыли. Полученную прибыль вкладывает в развитие или выплачивает дивиденды. Вторая. Убыточная модель. Компания выходит на рынок и отчаянно демпингует, чтобы выдавить с рынка других игроков. Годами работает в убыток. В результате такая компания монополизирует рынок и снимает сливки. Uber, Amazon, Ozon и ряд других. Вторая модель называется «Стратегией убыточного демпинга» или «Стратегией хищнического ценообразования». По такой модели завоевали рынок Amazon. В первые пять лет магазин продавал книги в убыток, чтобы убрать конкурентов. Но затем вышел в плюс. Сейчас Амазон — крупнейшая мировая компания, третья по чистой прибыли. Убер Демпинговал намеренно, субсидируя поездки за свой счет. Более 10 лет был убыточен, пока инвесторы не отказались вкладываться в бесперспективный бизнес. С 2023 года демонстрирует прибыль. Ozon. В течение многих лет работал в минус, наращивая аудиторию и логистическую инфраструктуру. Сменил бизнес-модель, когда на рынок вышел Валберис, и инвесторы отказались далее вкладываться в убыточное предприятие. Недостатки и риски убыточной стратегии. Требует огромных инвестиций. Обычно такую стратегию выбирают компании с доступом к венчурному капиталу. Регулярные риски. В некоторых странах антимонопольные органы наказывают за хищнический демпинг. Например, судебные дела против Амазон и Uber. Риск не выйти в плюс. Если конкуренты выдержат и не уйдут с рынка, компания может так и остаться убыточной. Пример WeWalk, который не смог окупиться и обанкротился. Венчурные инвестиции – инвестиции в стартапы в обмен на долю в их уставном капитале. Инвестиции характеризуются высоким риском. Сейчас убыточные стратегии уже не так популярны. Современные стартапы планируют довольно быстро выходить на прибыль и больше привлекают инвесторов, чем мифические убыточные завоевания. Далее в аудиокниге мы будем с вами рассматривать именно классическую модель бизнеса, когда компания работает на максимизацию прибыли. Отчет о прибылях и убытках. Основной отчет, через который предприниматели управляют прибылью, отчет о прибылях и убытках, он же отчет о доходах и расходах P&L. Отчет о прибылях и убытках можно составлять несколькими способами. Первый. Линейный отчет с расчетами в целом по компании. Второй. Отчет по направлениям с расчетом рентабельности направлений. Третий. Отчет по центрам финансовой ответственности. Линейный отчет о прибылях и убытках, а также реальный отчет о прибылях и убытках реального бизнеса вы можете увидеть по QR-коду в PDF-приложении. Отчет по направлениям деятельности. Отчет по направлениям – это более продвинутый вариант линейного отчета. Такая аналитика очень востребована в B2B-бизнесах, например, в компаниях IT и Digital. Когда компания растет, важно, чтобы каждый отдел и его руководитель отвечали за свои результаты и отчитывались за них перед руководством. Тогда выделяются направления, разрабатываются KPI и меняется форма P&L на расширенную. Зачем выделяют направления Считать рентабельность каждого направления и понимать, какое тянет бизнес вперед, а какое убыточно. Корректно считать KPI для руководителей направлений. Понимать, куда нужно приложить усилия, а что растет само. Оставить только прибыльные направления, закрыв убыточные. Направлениями могут выступать отделы, департаменты, дивизионы. Например, для IT-компании Марка отдел разработки и отдел поддержки. Продукты и услуги. Например, для кофейн Антона кофе и напитки и еда и покупные снеки. Тематика продуктов. Например, для онлайн-курсов Алисы направление первое – спорт, направление второе – психология. Товарные группы. Например, для мебельной компании Леонида – мебель, аксессуары, зеркала. Отчет P&L, составленный по направлениям, отличается в верхней части. Он расписан по направлениям. Посмотреть и скачать шаблон О, и у по направлениям вы можете по QR-коду в PDF-приложении. Центры финансовой ответственности. Еще один вариант составления отчета P&L по Центрам финансовой ответственности, CFO. Центр финансовой ответственности, CFO. Подразделение компании, которое самостоятельно отвечает за свои финансовые результаты. У них есть свои KPI, и руководитель ЦФО отчитывается о достижении показателей. ЦФО бывает четырех типов. Первый. Центр доходов. Отвечает за поступление доходов в компанию. Обычно это отделы продаж. Второй. Центр затрат. Генерирует только расходы, например, производство, бухгалтерия. Третий. Центр инвестиций. Отвечает за вложение средств в научные разработки, новые проекты или другие инвестиционные инициативы. Четвертый. Центр прибыли. Это центр доходов и затрат в одном флаконе. Либо это вся компания целиком, либо в компании могут быть выделены отдельные направления на самостоятельном бюджете, которые генерируют и продажи, и затраты. ЦФО может быть не только департамент, отдел, но и даже отдельный человек, например, маркетолог или торговый агент. ЦФО могут выстраиваться в иерархию. Центры прибыли поглощают центры доходов и центры затрат. Примеры ЦФО для IT-компании. Отдел разработки – центр прибыли. Отдел платной рекламы – центр прибыли. Администрация и бухгалтерия, центр затрат, отдел по привлечению крупнейших клиентов, центр инвестиций. Примеры ЦФО для онлайн-школы, маркетинг, который отвечает за запуски, центр доходов, производство, проведение курсов, центр затрат, вся компания, центр прибыли, отдел запуска новых продуктов, центр инвестиций. Пример – ЦФО для селлера на маркетплейсах. Отдел продвижения на маркетплейсах – Центр доходов. Отдел закупок – Центр затрат. Вся компания – Центр прибыли. Подразделение в Китае, которое изобретает новые модели мебели – Центр инвестиций. Пример – ЦФО для сети кофейн. Кофейни на Маяковской – Центр прибыли. Кофейня на Ленинском – Центр прибыли. Кофейня На Жукова, центр прибыли, вся компания центр прибыли. Как технически сделать ОПИУ по ЦФО? Первое. Сначала каждый ЦФО считает финансовые результаты своего центра доваловой прибыли. Второе. Потом финансисты компании сводят их воедино в консолидированный P&L, и распределяют косвенные расходы пропорционально чему-то, например, выручке. Не обязательно ждать, пока компания вырастет до какого-то размера, чтобы ввести cfo и отчетность по ним. Это можно сделать на любом этапе развития бизнеса, хоть на старте, если вы уже видите, какие CFO у вас будут самостоятельно отчитываться. Однако надо сказать, что самостоятельный бюджет и самостоятельный отчет – Это высокая моральная нагрузка на подразделение и его руководителя. Внедрение ЦФО требует высокого уровня предпринимательской осознанности от руководителя ЦФО. Если стартап к этому не готов, есть риск не достигнуть результата. Тогда лучше перейти на линейную модель учета доходов и расходов. На практике, когда компании переходят на внедрение CFO и KPI, часто это влечет за собой смену ключевых лиц в команде. К этому стоит быть готовым. Кассовый метод и метод начисления. Прежде чем перейти к изучению доходов и расходов, важно узнать о двух учетных методах – кассовом методе, методе начисления. Возможно, вы слышали о них от своего бухгалтера. Так вот, в управленческом учете выбор правильного метода – ключевой момент. Выбранный метод может не совпадать с бухгалтерским. А есть еще 3D-метод, который, по сути, является более продвинутым методом начисления. Кассовый метод. 1D. Кассовый метод учета доходов и расходов исторически появился еще в древние времена, когда торговцы и ремесленники фиксировали свои доходы и расходы по фактическому движению денег. В кассовом методе учета доходы и расходы учитываются в управленческой системе и в P&L в момент поступления денег. И неважно, аванс ли это или постоплата, оказана ли услуга, остался ли должен нам поставщик, все это не имеет никакого значения. Платеж произведен, значит, доход получен, а расход произведен. Кассовый метод хорошо подходит для розничных продаж, для сервисных компаний B2C, салонов красоты, такси, кафе и ресторанов, инфобизнеса для бизнесов, у которых между оплатой и отгрузкой, оказанием услуги, получением услуги проходит небольшой срок до месяца, для начинающих предпринимателей, не имеющих ресурсов для организации полноценного управленческого учета. 1 д потому что в методе учитывается только одно измерение – оплата. Этот метод применяется при расчете налогов для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Метод начисления 2D. В 1494 году Лука Пачоли изобрел бухгалтерскую двойную запись. Этот принцип стал основой для метода начисления. По методу начисления доходы и расходы фиксируются в момент возникновения на них права. Они в момент получения денег. Доходы учитываются в момент отгрузки товара, оказания услуги. А расходы ⁇ когда исполнение по контрактам получено и есть подтверждающий документ. Акт накладная. Оплаты тоже учитываются. Разница между начислением и оплатой формирует долг контрагента. Метод начисления рекомендован в оптовой торговле в производстве B2B с длительным циклом более трех месяцев, в строительстве, компаниям, дающим отсрочку платежа. 2D, потому что в методе учитываются два измерения – оплата и отгрузка. Этот метод применяется при ведении бухгалтерского учета, а также при расчете налогов на общей системе налогообложения. 3D – метод учета доходов и расходов. Если первые два метода более или менее знакомы предпринимателям, то о третьем не знает почти никто, хотя потребность в нем крайне высока у бизнеса. 3D-метод ведения учета нужен. Оптовикам. Подписание контракта на несколько миллионов, поставка через три месяца, предоплата частями. Бухгалтерия не увидит долг, пока в программе не будет проведена отгрузка. А долг уже есть и копится. Проектным производством. Подписание контракта на изготовление сложного агрегата. Срок изготовления – полгода. В процессе изготовления нужно закупать материалы и оплачивать работу персонала, на это нужны деньги. По договору предоплата частями равными платежами в течение 6 месяцев. Бухгалтерия не увидит долг, пока агрегат не будет отгружен заказчику и не подскажет, что очередной платеж просрочен. В строительстве. Подписание договора на постройку склада. Строительство занимает 4 месяца, потом отделка еще 2 месяца, а потом ввод в эксплуатацию. Здесь непредсказуемо. Оплата по графику. Акт приема передачи построенного здания перед вводом в эксплуатацию. Бухгалтерия не увидит долг, пока не будет получен подписанный акт приема передачи построенного здания. Как отследить платежи по графику? В 3D-методе доходы и расходы фиксируются по начислению, оплаты в момент оплаты, и появляется еще одно измерение – заказ или договор или заявка. 3D, потому что в методе учитываются три измерения. Первое – оплата, второе – отгрузка, третье – заказ, договор. И долги учитываются тоже в трех измерениях. Первое – заказали, но не оплатили. Второе – заказали, но не отгрузили. Третье – отгрузили, но не оплатили. И наоборот. Этот метод не применяется ни в бухгалтерии, ни для расчета налогов. Зато он активно используется в управленческом учете и доступен в большинстве управленческих и складских программ. 1СУТ, 1СУНФ и другие. Доходы. Любой бизнес держится на доходах. Чем выше доход, тем больше возможностей у компании расти и масштабироваться. Но с определением дохода возникают сложности. Классическое определение дохода выглядит так. Доходы организации, увеличение экономических выгод в результате поступления активов, денежных средств, иного имущества и или погашение обязательств Приводящая к увеличению капитала этой организации за исключением вкладов участников, собственников имущества. Доходами от обычных видов деятельности организации является выручка от реализации товаров и услуг. Википедия. Что не является доходом? Доходы не есть прибыль. Доходы не есть поступившие деньги. Доходы не есть продажи, доходы не есть оборот, доходы не есть подписанные контракты. Вот сколько всего, что не является доходом. Давайте разбираться. Доходы и прибыль. Прибыль – это доход-расход. Прибыль – это только часть дохода. Когда спрашивают, сколько заработал бизнес, обычно имеют в виду чистую прибыль хотя на самом деле прибыли пять видов. Далее мы познакомимся с ними всеми. Доходы и поступившие деньги. Когда деньги от клиентов поступают в компанию до отгрузки или оказания услуги, это называется аванс или предоплата, а иногда даже залог или задаток. Но пока деньги не отработаны, они не принадлежат компании, в любой момент заказчик может потребовать их назад если договор позволяет. Иными словами, в момент поступления платежа не происходит увеличение экономической выгоды организации, а компании просто дали поддержать авансированные деньги как гарантию оплаты за товары и услуги. А есть еще поступления денег, которые вообще никогда не станут доходами. Например, получение кредита, возврат займа, внутренние переводы между счетами компании. А еще есть деньги принципалов и комитентов, поступившие по агентским договорам. Они будут транзитными, а доходом будет только вознаграждение от принципалов и комитентов. Есть исключение. При кассовом методе поступившие авансы от клиентов считают доходом. А вот займы, агентские или внутренние переводы не станут доходами даже при кассовом методе. Доходы и продажи. Продажа максимально близкая к доходу операции. Однако здесь тоже есть нюансы. Если клиент просто оплатил счет авансом, но товар еще не передан, дохода пока нет. Это просто поступившие деньги, которые со временем станут доходом, а могут и не стать, если сделка сорвется. Доход возникает только при переходе права собственности и признании выручки. Доходы и оборот. Оборот – это вся сумма денег, поступившая на расчетный счет компании или списанная оттуда. Мы уже знаем, что есть деньги, которые являются оборотом, но не являются доходом. Займ, например. Или обратная ситуация – бартер. Доход есть у обеих компаний, а оборота по счету нет. Доходы и подписанные контракты. Думаю, тут и так все понятно. Контракт – это бумажка. Еще даже не оплата и не отгрузка, а просто заказ, но подписанный, то есть как бы обещанный доход. Если договор подписан, но не оплаты, ни выполненных обязательств нет, то и дохода нет. Сделка может затянуться, сорваться или вообще не состояться. Давайте посмотрим, что будет считаться доходом у наших героев. Леонид Селлер «Метод начисления». Стоимость проданных товаров в момент передачи их покупателю в пункте «Выдачи» или «Курьером доставки». Антон, кофейни, кассовый метод учета доходов. Денежные средства в кассе в момент выдачи покупателю кофе и еды. Марк, айтишник, 3D-метод учета доходов. С проекты и принятые заказчиком, разработанные сайты, настроенные рекламные кампании. Алиса, инфобизнес, кассовый метод учета доходов, поступление на счет денег за оплаченные курсы и инфоматериалы в записи, прочие доходы. Ранее мы разобрали доходы, поступившие от клиентов. Они называются операционные, но есть еще и другие виды доходов. Первый. Доходы от продажи имущества. Бизнес может продать уже ненужные активы и получить за это деньги. Это тоже доход. Второй. Доходы от неосновных видов деятельности. Например, сдача в аренду свободных площадей. Третий. Субсидии и гранты от государства. Получение безвозмездных подарков считается доходом. Четвертый. Лицензии, франшизы, дивиденды от других компаний, бонусы от партнеров – это пассивный доход. 5. Прощенные долги. Взяли займ, долго не возвращали, а кредитор закрылся, и возвращать уже некому. Это увеличение экономической выгоды компании и, следовательно, доход. Чем разнообразнее доходы, тем устойчивее бизнес. Если вся выручка идет только с одного источника, например, только с маркетплейсов или только с оффлайн-магазина, то бизнес сильно зависит от этого канала. Расходы. Прежде чем начать резать косты, будет неплохо понять, какие в принципе существуют косты. От английского «coast» расходы – стоимость, то есть расходы и как они взаимодействуют между собой. Издержки, затраты, расходы – все это синонимы, и они обозначают одно и то же – траты компании. В бухгалтерских законах вы встретите термин «затраты», в налоговом кодексе «расходы», в учебниках по экономике любят термин «издержки». Для нас с вами название вообще не принципиально. Я люблю термин «расходы» и чаще буду употреблять именно его. Все расходы обязательно попадут в одну из следующих категорий: Виды расходов. Прямые, переменные постоянные, косвенные, постоянные, налог на прибыль, налог на УСН, доходы расходы, налог по патенту. Прямые и косвенные расходы. Все, что компания тратит в процессе своей работы, это расходы компании, и их можно поделить на прямые и косвенные. Прямые расходы. Затраты, которые прямо относятся к конкретному продукту. Я напомню, что под продуктом на протяжении всей аудиокниги мы подразумеваем не только товар, который производит или продает компания, но и результат выполнения работ или оказания услуг компании. Смотрите словарь предпринимателя. Пример. Антон Кофейни. У Антона Кофейни. Продукты кофейни – кофе с собой, круассан, сэндвич и прочее. Прямые расходы этой кофейни. Стоимость сырья – кофе, молоко, кокосовое молоко и прочее. Стоимость материалов – стаканчики, крышки, трубочки, салфетки и прочее. Программа Айко – для оперативного учета продаж на предприятиях общественного питания. Зарплата бариста – специалистов по приготовлению кофе. Пример. Алиса. Онлайн-школа. Продукты школы. Вебинары и курс «Смелый парашютист». Прямые расходы школы. Оплата преподавателям курсов. Оплата работы кураторов, проверяющих домашние задания. Платформа, сервис, на которой размещены видеоуроки. Без этих расходов ведение основной деятельности невозможно, и они прямо относятся к производимому продукту. Косвенные расходы. Затраты, которые невозможно отнести к конкретному продукту. Косвенные расходы, всегда постоянные, переменных в этой категории нет. Пример. Антон кофейни. Косвенные расходы кофейни Антона. Зарплата уборщицы, оплата услуг бухгалтера на аутсорсинге, изготовление рекламных листовок, услуги банков. Пример. Алиса онлайн-школа. Косвенные расходы онлайн-школы Алисы, оплата услуг бухгалтера на аутсорсинге, оплата рекламных услуг фрилансера, который делает рекламу в школе, оплата коворкинга для самой Алисы, услуги банков. Часть косвенных расходов у Антона и Алисы одинаковые, а часть разные. Кто-то въедливый может найти в моей классификации спорный момент. Почему зарплата уборщицы не относится к прямым расходам? Ведь уборщица убирает помещение кофейни, где осуществляется весь производственный процесс. Без уборщицы помещение будет грязным, и кофе будет уже не тот. Здесь важно понять, что управленческий учет финансов – не бухгалтерия, где шаг вправо, шаг влево расстрел. В управленческом учете именно вы, собственник, руководитель, финансист, определяете, имеет ли прямое отношение уборщица к варке кофе. Я решила, что если уборщица пару дней не поубирает, будет немного грязновато на полу, но работа кофейни не встанет. Поэтому затраты на уборщицу – это важно, но это не прямые расходы. А вы можете решить, что частота кофейни – ваше УТП, уникальное торговое предложение, и уборщица – производственный сотрудник. Тогда вы учтете ее зарплату в прямых расходах. Как распределять косвенные расходы? Когда мы собрали косвенные расходы в ОП и У, отчете о прибылях и убытках, мы можем просчитать более точно экономику каждого направления. В идеале нам бы хотелось считать экономику по каждому продукту до чистой прибыли, юнит-экономика. Но как тогда поделить косвенные расходы между направлениями, если их нельзя отнести ни к одному из них? Экономисты придумали несколько способов, как справедливо поделить косвенные расходы по направлениям. Способы распределения косвенных расходов. По выручке. Чем больше направление приносит продаж, тем больше берет на себя общих расходов. Пример. Алиса онлайн-школа. У Алисы два направления. Курсы по психологии приносят 70% продаж, курсы спортивные 30 – 30% продаж. Алиса распределяет косвенные затраты пропорционально выручке, так как это дает объективную картину происходящего. По затратам на производство. Кто больше тратит на материалы и сырье, тот и оплачивает большую часть общих расходов. Пример – Антон кофейни. В кофейнях Антона есть две категории продуктов – кофе и приготовленные напитки, готовая еда и снеки. Некоторые продукты отпускаются почти по себестоимости. Антон выбрал распределение косвенных расходов по прямым затратам на производство, потому что именно они составляют львиную долю расходов. Если на закупку ингредиентов для напитков уходит 20% всех затрат, а на еду 80%, то и косвенные расходы – аренда, зарплаты, коммуналка – распределяются между продуктами в той же пропорции. По рабочему времени. Чем больше часов коллектив тратит на определенное направление, тем больше оно платит за офис, интернет и прочее именно для этого направления. Пример. Марк – IT-компания. В агентстве Марка давно внедрен почасовой учет на проектах. Марк всегда знает, сколько часов тот или иной специалист работал над проектом, а также к какому направлению относится тот или иной проект. Оказалось, что 65% времени сотрудников уходит на проекты по разработке и только 35% на рекламное направление. Значит, и косвенные расходы справедливо распределить в той же пропорции. По площади. Если одно направление занимает 70% офиса, то и аренду оно оплачивает на 70%. Пример. Леонид – селлер на маркетплейсах. У Леонида большая компания, и он арендует несколько складов. Весь товар делится на две большие товарные группы – мебель, аксессуары. Мебель – габаритный товар. 80% площади всех складов занимает именно мебель, а 20% – аксессуары и прочие штучки. Косвенные расходы решили делить пропорционально занимаемые на складах площади. По количеству произведенной продукции. Чем больше товаров или услуг выпустил цех, тем больше заплатил за общие расходы. Пример Антон Кофейни. Антон решил сменить базу для распределения косвенных расходов пропорционально количеству произведенной продукции. Если за месяц во всей сети продано 10 тысяч чашек кофе и 5 тысяч порций еды, соответственно, косвенные расходы аренда, коммуналка, обслуживание, оборудование распределяются в той же пропорции. Как выбрать подходящий способ? Универсальным и простым способом считается способ распределения пропорционально выручки, и в 90% случаев он же и самый справедливый. Если не знаете, какой выбрать, долго не думайте, выбирайте именно его. А вот если вдруг окажется, что вы выбрали не самый справедливый способ, тогда можно глубже подумать и задать себе следующие вопросы. Что в моем бизнесе является ключевым ресурсом для получения выручки? Какой ресурс больше всего меняется при изменении выручки? Если я увеличу оборот вдвое, что мне потребуется в первую очередь докупить? Возможно, эти вопросы натолкнут вас на интересные идеи. Вы можете выбрать как один из типовых способов распределения, так и придумать свой, совершенно новый. Можно даже комбинировать способы. Но для малого бизнеса это будет трудоемко. Программы считают, что способ распределения должен быть один и типовой. Поэтому, если вы придумаете что-то нестандартное, это нужно будет автоматизировать дополнительно. Вручную распределять косвенные расходы не стоит, запутаетесь и получите неверный финансовый результат. Как упростить процесс распределения косвенных расходов? Первое. Используйте учетные программы, например, 1С, Мой склад или специальные ERP, CRM. Второе. Определите базу для распределения косвенных расходов. Лучше выберите что-то типовое, встроенное в вашу программу. Третье. При первом распределении пусть ваш финансист пересчитает распределение вручную, чтобы убедиться, что алгоритмы работают корректно. Прямые расходы. Постоянные и переменные. Вы уже знаете, что есть прямые расходы. Так вот они, в свою очередь, делятся на переменные, постоянные. Переменные прямые расходы – затраты, которые прямо изменяются вместе с изменением объема производства, объема оказанных услуг, проданных товаров, выполненных работ. К переменным расходам относятся сырье, сдельная оплата сотрудникам или подрядчикам, электроэнергия, вода, другие коммунальные расходы, которые зависят от объема производства. Список не исчерпывающий. В наше время мы можем находить и неожиданные переменные расходы, которые раньше не существовали в принципе. Пример. Алиса ⁇ онлайн школа. У Алисы онлайн школа. Для удобства студентов Алиса купила доступ к специальной платформе LMS, на которой хранятся уроки и к которой ученики школы получают доступ при покупке курса. Цена платформы зависит от количества пользователей – 106 рублей за человека при оплате сразу за год. Стоимость такой LMS – это переменные расходы, потому что они прямо зависят от количества учеников. Пример. Леонид Селлер. Леонид продает мебель на маркетплейсах. Помимо классических переменных расходов, таких как себестоимость товара, у него есть еще и нестандартные переменные издержки. Стоимость доставки товара до покупателя. По правилам маркетплейсов доставка до ПВЗ рассчитывается по каждой товарной позиции. Стоимость переупаковки товара, цена за переупаковку рассчитывается также на каждую единицу товара, и это обязательные траты. Постоянные прямые расходы ⁇ затраты, которые не изменяются или изменяются нелинейно при изменении объема производства. Постоянные расходы ⁇ это все, что не переменные, но при этом тоже относятся к производственной деятельности компании. Постоянные расходы еще называют условно-постоянными, потому что рано или поздно они тоже начнут изменяться, когда объем продаж вырастет сильнее. Рост постоянных расходов всегда ступенчатый. При небольшом увеличении объема продаж постоянные расходы не изменятся, но без них производство, продажи и оказание услуг будут невозможны. Примеры постоянных прямых расходов. Леонид, селлер мебели на маркетплейсах. Первый. Аренда склада или оплата фулфилмент услуг. Второй. Зарплата кладовщика. Третий. Покупка стеллажей на склад, если не относятся к основным средствам, или их амортизация, если относятся. Антон. Кофейни по франшизе, стакан всегда полный. Первый. Аренда помещений кофеин. 2. Заработная плата бариста и администраторов. 3. хостовары, Вазочка для печенья. Подставка под трубочки. Марк, владелец it and digital агентства в IT в IT. 1. Заработная плата сотрудников производства. Разработчики, SEO-специалисты. 2. Оплата лицензий и подписок на профессиональный софт. 3. Оплата выделенного сервера и хостинга для клиентских проектов. Алиса, блогер, владелица онлайн-школы Смелый парашютист. 1. Заработная плата производственной команды: кураторы, методисты. 2. Оплата платформы для размещения онлайн-курсов и проведения вебинаров. 3. Камера, микрофон, свет если не относятся к основным средствам, или их амортизации, если относятся. Расходы прошлых периодов. Бывают такие ситуации, когда в текущем году вы вдруг обнаруживаете расходы прошлых. Например, забыли учесть заплатить поставщику за сырье, забыли учесть вознаграждение посреднику за рекомендацию крупному клиенту, по результатам года решили выплатить разовую премию за хорошую работу части сотрудников. Если такие расходы учесть в обычном порядке, то затраты текущего периода сильно вырастут и исказят настоящую себестоимость или настоящие затраты на персонал. Особенно это будет неудобно, если у вас разработаны KPI, которые считаются от дохода или прибыли отдела. В таком случае забытые расходы показывают отдельной строкой после расчета операционной прибыли. В чистой прибыли они будут учтены, но не испортят текущие результаты. Налоги как расходы. В России можно встретить несколько систем налогообложения и разные налоги. В зависимости от того, с какой базы берется налог, мы отнесем его либо к переменным расходам, либо к косвенным, либо к налогу на прибыль. Налог на доходы – переменные расходы. Вспоминаем, что переменные расходы – это те, которые прямо зависят от выручки. Увеличивается выручка, увеличивается и переменный расход, обычно линейно. Под этот критерий попадают такие налоги и отчисления. Налог на УСН с базой доходы – 6%, или по региональным законам ставка может быть ниже. А УСН – доходы. Налог на рекламу – 3%. Только для рекламных агентств и платформ берется с выручки. НДС 5 – 5% и 7% для УСН берется с оборота, к зачету ничего не ставим. Все это переменные расходы. Налог как фиксированный платеж или другой, но не с выручки и не с прибыли. Косвенный расход. Есть категория отчислений государству, которые установлены фиксированными платежами или платежами не зависящими ни от дохода, ни от прибыли. К ним можно отнести налог по патентной системе налогообложения, налог на имущество берется со стоимости имущества, не зависит ни от дохода, ни от прибыли. Земельный налог, торговый налог, туристический налог. Налог на имущество можно отнести не к косвенным, а к прямым, постоянным, если имущество однозначно используется в конкретном виде деятельности, направлении или ЦФО. Налог на прибыль – отдельной строкой налог на прибыль. Наконец, в классическом варианте налоги на прибыль учитываются в самой нижней строчке ОПИУ. Сюда можно отнести налог на прибыль на общей системе налогообложения, ОСНО, налог на УСН с базой доходы минус расходы. Может возникнуть вопрос, почему налог на прибыль выделяем отдельной строкой, а не учитываем в косвенных расходах? Есть несколько причин. Первое. Налог на прибыль считается от прибыли, которая осталась после вычитания всех расходов. То есть, чтобы спрогнозировать налог, нам нужно знать сумму этой прибыли. В ОПИУ это операционная прибыль, и в ней не должно быть налога на прибыль. Второе. Налог на прибыль – это важный и значительный по сумме расход. 25% на ОСНО и 15% на УСН. Его обязательно нужно планировать и фиксировать. Удобнее работать с показателем, когда он выделен отдельной строкой. Как управлять расходами? Аудит затрат. Необходимо знать, что одна из тактик управления расходами – перевод косвенных в прямые. Например, установление сотрудником KPI с расчетом от выручки. Это снижает риски того, что вознаграждение нужно будет платить, даже если продаж нет. Принципы управления расходами для финансовой устойчивости компании. 1. Проводите регулярный аудит расходов, чтобы быстро находить и устранять неоправданные затраты. Второй. Снижайте нецелевые расходы чтобы увеличить прибыль и финансовую устойчивость. Третий. Увеличивайте долю переменных расходов и держите под контролем постоянный. Четвертый. Создавайте финансовые резервы, подушку безопасности, для защиты компании в кризис. Пятый. Контролируйте денежный поток, чтобы выплаты не превышали поступления. Шестой. Устанавливайте бюджеты и соблюдайте лимиты расходов по каждому направлению бизнеса. 7. Пересматривайте договоры с поставщиками, чтобы получать более выгодные условия. 8. Создавайте в компании культуру бережного и ответственного отношения к расходам. Аудит затрат ⁇ это регулярная проверка расходов компании. Аудит позволяет понять, куда уходят деньги и найти возможности сэкономить. Проводить можно раз в год или чаще, раз в квартал, в полгода. Что проводить при аудите затрат? Первое. Совпадают ли реальные расходы с теми, что были запланированы? Сравните данные управленческого учета с утвержденным финпланом, бюджетом. Второе. Запросите причины, почему где-то потратили больше или меньше, чем планировали. Посмотрите, какие статьи расходов выросли или сократились, и найдите причину отклонений. Третье. На что уходит больше всего денег? Проанализируйте структуру расходов, выделите самые затратные категории и оцените их обоснованность. Четвертое. Какие расходы растут быстрее других и почему? Проверьте динамику затрат за несколько периодов и выявите причины роста самых активных. Пятое. Приносят ли доход затраты на рекламу и маркетинг? Есть ли связь между вложениями и отдачей? Или эти затраты можно сократить, и ничего в бизнесе не изменится? Шестое. Скрытые расходы, например, комиссия банка или штрафы. Проверьте выписки и отчеты на наличие регулярных небольших платежей, которые можно уменьшить или убрать. Седьмое. Договоры с поставщиками. Возможно, цены завышены. Проверьте условия контрактов, запросите скидки или обсудите новые условия сотрудничества. Прибыль. Пять видов прибыли. Прибыль – ключевой показатель в бизнесе. Прибыль – это цель создания любой коммерческой компании, квинтэссенция всей деятельности. Прибыль равно доходы минус расходы. Помните, в главе «Расходы» мы с вами прошли, что такое переменные и постоянные расходы, а также прямые и косвенные? Вот это знание сейчас и понадобится. Если пропустили, лучше вернуться прямо сейчас и послушать. Там немного. А если помните хорошо, тогда переходим считать прибыль. Виды прибыли. Первое. Маржа. Маржинальная прибыль. Вторая. Валовая прибыль. Третье операционная прибыль. Четвертое: Ибида. Пятое чистая прибыль. Виды прибыли не ограничиваются этими пятью, но эти самые важные и информативные для большинства предпринимателей. Разные виды прибыли показывают, на каком этапе формирования доходов и расходов компания генерирует прибыль или теряет деньги. Выручка минус прямые переменные расходы равно маржинальная прибыль. Маржинальная прибыль минус прямые постоянные расходы равно валовая прибыль. Валовая прибыль минус косвенные расходы равно операционная прибыль. Операционная прибыль плюс амортизация плюс проценты равно EBITDA. Операционная прибыль минус налог на прибыль равно чистая прибыль что из этого нужно считать и в чем между ними разница давайте рассмотрим их все и выберем наиболее актуальные для вашего бизнеса первое маржинальная прибыль маржа маржинальная прибыль равно выручка минус переменные расходы напомню переменные расходы это те что напрямую связаны с объемом производимой продукции проданных товаров или оказанных услуг. Маржинальная прибыль – это, по сути, наценка, которую бизнес делает на товары, работы, услуги, чтобы покрывать свои постоянные расходы и зарабатывать прибыль. А маржинальность – это процент этой наценки, сколько процентов наценки заложено в цене продажи. Другие названия показателя – маржа, маржинальная рентабельность, рентабельность выручки по маржинальной прибыли. Маржинальная рентабельность маржа равно маржинальная прибыль, поделенная на выручку, умноженная на 100%. Пример. Марк IT and Digital «Войти в IT, в IT». Марк начинал с того, что делал сайты на Тильда. Сайты стоят недорого, по 25 тысяч рублей за каждый сайт. Марк умеет делегировать, поэтому сайты делает не сам, а поручил фрилансеру. За каждый сайт фрилансер получает от марка 30% от продажной цены, то есть 7,5 тысяч рублей. Маржинальная прибыль услуги составит 25 тысяч минус 7 равно 17 тысяч рублей. Маржинальность услуги составит 17 тысяч деленное на 25 тысяч умноженное на 100 равно 70%. Маржа бизнеса – 70%. Маржинальная прибыль показывает, сколько можно потратить на нужды компаний. Она также важна для расчета точки безубыточности. О ней в разделе «Важные показатели для управления прибылью». Вторая. Валовая прибыль. Валовая прибыль равно маржинальная прибыль минус прямые постоянные расходы. Валовая прибыль показывает прибыль от производственной деятельности, сколько прибыли генерирует производственное подразделение без учета косвенных расходов. Валовая рентабельность равно валовая прибыль, деленная на выручку, умноженная на 100%. Пример. Марк IT диджитал агентства «Войти в IT». В IT. У Марка помимо расходов на фрилансера есть еще постоянные расходы в виде оплаты аккаунта Тильда – 1250 рублей в месяц. В первый месяц Марк продал только один сайт – выручка 25 тысяч рублей. Переменные расходы – 7500 рублей, постоянные расходы – 1250 рублей. Маржинальная прибыль в первый месяц работы 25 тысяч минус 7500 равно 17500 рублей. Валовая прибыль за первый месяц работы 25 тысяч минус 7500 минус 1250 равно 16250 рублей. Валовая прибыль показывает, сколько остается денег на дополнительные траты, не связанные с производством. Третье. Операционная прибыль. Операционная прибыль равно валовая прибыль минус косвенные расходы. Операционная прибыль показывает, сколько денег остается у компании после вычета всех операционных расходов, включая аренду, зарплаты, маркетинг и другое. Показатель важен для оценки прибыльности основного бизнеса без учета налогов, процентов и нестандартных доходов или расходов. Операционная рентабельность равно операционная прибыль, деленная на выручку, умноженная на 100%. Пример. Марк digital Агентство войти в IT». Во второй месяц Марк продал уже 4 сайта на Тильда по цене 25 тысяч рублей. Оплата фрилансеру та же, по 7,5 за каждый сайт. Тильда — те же 1250 рублей. Но теперь Марк решил, что неплохо бы ему уже получать что-то себе в карман. Марк хочет установить себе зарплату 50 тысяч рублей и ни копейкой меньше. Выручка. 25 тысяч, умноженное на 4, равно 100 тысяч рублей. Переменные расходы. 7500 умножить на 4 равно 30 тысяч рублей фрилансеру. Постоянные расходы. 1250 рублей тильда. Косвенные расходы. 50 тысяч рублей зарплаты директора. Прибыль на второй месяц работы Марка. Маржинальная прибыль 100 тысяч минус 30 тысяч равно 70 тысяч рублей. Валовая прибыль 100 тысяч минус 30 тысяч минус 1250 равно 68 750 рублей. Операционная прибыль 100 тысяч минус 30 тысяч минус 1250 минус 50 тысяч равно 18 750 рублей. Операционная прибыль покажет, сколько остается денег на всякие форс-мажоры, побочные дела и, конечно, дивиденды.